Вопрос 34. Полигамия и моногамия. Что это такое? Бизнесмен психиатра. Доктор, помните, прошлым летом вы посоветовали, чтобы отвлечься от работы, нужно развлечься с девочками? Да? Так посоветуйте, как мне теперь отвлечься от девочек и вернуться к работе? Из наблюдений психолога. Моногамия. Складывается из слов моно, один, и гомос – брак, и обозначает единобрачие. Возникнув в эпоху распада первобытно-общинного строя, моногамия стала господствующей формой брака в мире. Полигамия, наоборот, означает многобрачие. Она бытует главным образом среди мусульман. Незарегистрированные полигамные браки возникают и в нашем обществе, когда у мужчины практически две семьи – И там, и там есть дети, и там, и там он признается отцом, мужем. К этому привыкли его жены. Одна официальная, другая гражданская. Но все-таки общество склонно сегодня к моногамии. Встречаются люди, которым часто хочется менять партнера, каждый раз им кажется, что они влюблены, и с каждой новой подругой или другом они готовы продолжать достаточно долгие любовные отношения. От чего так происходит? Причин много. Иногда это обусловлено наследственностью, иногда неверным воспитанием, порой изощренным вкусом в сексуальной жизни. Есть однолюбы. Влюбившись один раз, они до конца пронесут свое чувство к раз и навсегда выбранной спутнице жизни.